0800. Город Севастополь, Площадь Захарова, Северная сторона. Андрей Доронин. Давненько я здесь не был. Доронин с капитанской рубки окинул взглядом площадь Захарова и ведущий к ней широкий паромный Пирс, которому из-за аварийного состояния соседнего Пирса с некоторых пор причаливали катера. Сама пристань была отгорожена от площади. Довольно крепким металлическим решетчатым забором. «Забор — это хорошо!» «Что?» — переспросил стоявший за штурвалом мужчина, старавшийся как можно аккуратнее подвести катер, дабы не повредить борта. «Говорю, что забор. Нам на руку. Не нужно бояться, что попрутся всех щелей». «Там ворота широкие и калитка. Их еще перекрыть надо!» — посоветовал Игорь и рукой показал на проходы в заборе. «Ничего!» Андрей перевалился через капитанский стол и крикнул вниз в салон. «Макс, Шамель, Павел Сергеевич, Череп, гора! йош, сюда давайте!» Гулкий топот, и в рубке вдруг стало как-то тесно. «Так, мужики, работаем по плану. Сначала чистим территорию пирса, потом перекрываем все щели и работаем по площади. Стреляем прицельно. Автобусы не повредите. Там полный швах с транспортом». «Видите?» «Да тут на пирсе митинг изрядный!» Пробасил гора, хмуро глядя на несколько сотен грязных, оборванных существ, стоявших аки-столбики на причале. «И чего им не спится? Они ж вроде в спячку впадают при отсутствии хавки!» «Шторм был!» Напомнил Андрей. «А то, что они тут торчат, так нам и лучше. С катера перестреляем большую часть. И не надо будет межавтобусов с айгаками бегать!» Доронин замолчал, представив себе, что тут творилось. Площадь, на которой замыкалось несколько видов транспорта, и через которую ежедневно проходило несколько тысяч человек, оказалась сущей ловушкой для тех, кто пытался спастись от сошедших с ума людей. Андрей прямо-таки как наяву видел, как толпа пытается прощемиться через узкий турникет на подошедший катер, как падают несколько человек, и их буквально затаптывают насмерть и как потом они поднимаются, чтобы убивать. Среди мертвяков, которые как бы по команде повернули морды в сторону подошедшего катера, словно понимая, что в нем есть живые, началось какое-то оживление. Доселе статическая масса дрогнула, и началось шевеление. То один, то второй начали двигаться к причалу. Егарь, давай назад сдай, они сейчас на катер взберутся!» скомандовал Андрей. Мужики, снимите первых, особо резвых!» Гора и еж подошли к боковым окнам, отодвинули в сторону стекло, выставив стволы автоматов наружу и почти синхронно нажали на спуск. В маленькой рубке звук выстрелов больно ударил по ушам, но на это уже никто и внимания не обратил. Два мертвяка, тянувшие свои замазанные чем-то буро-коричневым руки, к начинавшему сдавать назад катеру, грохнулись в воду, камнем уйдя на дно. Андрей почему-то тоже подошел к окну, глянул вниз на спокойную гладь воды, которую потревожил туда-сюда снующий катер, и его всего передернуло от отвращения. В зеленоватой воде, прозрачной, словно стекло, сквозь которую видно было самое дно, еле-еле барахтался распухший от долгого пребывания в воде живший труп. Его оплывшее тело было неопределенного, серо-землистого цвета. Черты лица поплыли, и уже было не разобрать, как раньше выглядел утопленник. Но даже в таком состоянии он жил своей странной жизнью, смотрел своими буркалами и жаждал плоти. Как непотетично это бы звучало! Упавшие мертвяки камнем пошли на дно, но даже там они тянули вверх руки стремясь достать вожделенную добычу. Что будет с ними дальше? Всплывут, как и эти, или им удастся все же выбраться на берег, до которого десятка два метров? А если не выберутся, то что тогда? Судя по расплывающемуся телу зомби, угодившего в водяную ловушку, задолго до прибытия сюда людей, вода не щадит того, кого миновала смерть. Но есть ли конец такому существованию? как далеко зайдет разложение при полном сохранении разума или что там у зомби вместо него. Не превратится ли упавший в море мертвяк в такую укусающуюся медузу, способную передвигаться в воде и обволакивать свои жертвы? О таком даже думать не хотелось. Настолько реалистичной получилась картинка. — Фу, мерзость! — плюнул он. — Игорь, тормози! Уже не дотянутся! «Да, не всякий зомби переплывет Днепр!» — перефразировал известную фразу Ёж, и тут же добавил «Особенно если плыть вдоль!» А мертвяки все подходили к краю причала. Их подпирали следующие, да так, что некоторые впереди стоящие, теряли равновесие и плюхались в воду, поднимая веер брызг. «И то правда!» — согласился Гора. «Черт! Мне теперь в море и купаться не хочется!» Решишь поплавать, а там вот такая вот мерзота выныривает. Ладно, отставить лирику. Игорёха, глуши мотор. Макс, давай на крышу и красную ракетницу запули. Надо нашим сообщить, что мы уже на месте. А то из-за этой балки со связью сплошные проблемы. Пал Сергеевич, давайте своих гавриков на исходную. Пусть тренируются. Бондаренко кивнул и прогрохотав ботинками по железным ступенькам трапа. Спустился вниз, в салон, откуда тут же послышался его деловитый голос, раздающий команды. Тут же человек пять поднялось на верхнюю площадку, минуя рубку, и заняло позиции для стрельбы. «Ишь, какие!» — присвистнул Шамиль, улыбаясь с серьезных лиц бывших студентов. «А деловые-то? Пускай тебе-то что?» — пожал плечами гора и плюхнул в свою задницу на обитую дерматином софу. Минут десять выстрелы не прекращались, но у такое ощущение, что меньше не становилось. Наоборот, они подтягивались с площади, как пчелы на мед. — Мы тут так до ночи провозимся! — недовольно поморщился Шамиль. — Надо бы помочь пацанам! — Согласен! — кивнул Доронин. — Давайте, мужики! Сколько времени потребуется, чтобы прицельно убить в голову более тысячи человек? А черт его знает. Это все зависит от многих факторов, и боковой ветер здесь не самое главное. Те, кто прибыл со стороны моря, прекратили стрельбу только через полтора часа, оставив после себя просто ковер из окровавленных, полуразложившихся тел и истратив несколько тысяч разнообразных патронов. «И как мы тут ходить будем?» Скептически глянул на все это еж. «По уши же, в мертвечине гнило извозимся!» можно на ту сторону пирса причалить там вроде посвободнее все сюда тянулись предложил игорь и дождавшись решительного кивка от доронина запустил движок чтобы перегнать катер на ту сторону широкого порубного пирса швартовые канаты крепко вязать не стали мало ли вдруг придется быстро сматываться поэтому только накинули на железные столбики абы катер удержать и не дать ему пуститься в свободный дрейф. Все, кто был в этой группе, и парни, и девушки, выбирались на бетонный причал, искоса поглядывая на тела, лежащие невдалеке, опасаясь, что мертвяки окажутся не до конца упокоенными и бросятся на них. Четверо бойцов тут же разбежались в разные стороны, занимая заранее отмеченные точки. Остальные не спеша начали продвигаться к заборам, ощетинившись оружием. Несколько особо поумневших мертвяков прятались за киоском с хлебом и были там же и упокоены. Ворота, открывающие путь к пирсу, быстро прикрыли, скрутив створки проволокой. А вот возле калитки, ставшей единственным проходом к площади, сразу же поставили двоих то ли часовых, то ли наблюдателей. Площадь, забитая автобусами и легковыми автомобилями, представляла собой сущий лабиринт. Опять загромыхали выстрелы, значит, еще не все мертвяки собрались на причале. Андрей поглядывал на часы и понимал, что за один день не управятся, слишком много времени уходит на зачистку. Пискнула рация, и голос Черри подоложил, что на радиогорке близ причала начинают мародерку. Там с мертвяками пока особых проблем не образовалось. Андрей перебросился с черепом несколькими фразами, посоветовал быть осторожнее и не прозевать подтягивающихся со стороны спальных районов мертвяков. На том и отключился. Где-то с катера не было видно, где именно. Загудели двигатели автобусов. Значит, сейчас будут отрезать ведущие к площади улицы, чтобы уже спокойно зачищать этот участок. Андрей понимал, что ему вовсе не обязательно самому участвовать в зачистке, но на месте сидеть не было никаких сил. Поэтому, проверив свой автомат, запасной пистолет и боезапас, он вслед за остальными выскочил на улицу вместе с последовавшими за ними охранниками. такая ноу-хау, которая предложил Бондаренко. Мол, если в анклаве каждые две недели будет меняться командир, то ничего хорошего из этого не получится. Поэтому было решено что спину особо ретивого капитана будут прикрывать двое бойцов из ВВшников. Сержант Сергей Самсонов и Егор Сергеев, более известный всем как Гоша. Те к своей новой роли отнеслись более чем флегматично. Сказали «надо, значит, надо». Хотя сам Андрей считал, что это все лишнее. В такой момент, когда любой боец на вес золота так разбрасываться кадрами, да с прикрытием его спины, Справились бы и вчерашние студенты, даром, что метко стреляют через одного. Со стороны пятиэтажек, что парами стояли по обе стороны площади, подтягивались новые мертвяки, но их быстро срезали еще на подлете, а потом и вовсе двери в подъезды закрыли и подперлись заранее заготовленными чушками. После того, как выключилось электричество, все магнитные замки на подъездах обесточились и открылись. Еще через пару часов площадь окончательно была зачищена. Конечно, безопасной она не стала. В любой момент мог появиться откормыш мутант и испортить весь праздник жизни. Поэтому никто клювом не щелкал и крутить головой по сторонам не забывал. Особо не щадя автобусы, удалось более-менее расчистить дорогу, ведущую вверх, к кинотеатру «Моряк». Но так высоко они поднимались пока. Не до того было. На данном этапе была задача перегородить дорогу и не пропускать ни единой неживой души, что в принципе и было сделано. Потом началась самая монотонная часть всей операции. Выбранные для переоборудования автобусы начали сносить все, что плохо лежало. И это касалось не только продуктов, что в изобилии были в окружающих магазинчиках. Даже столики и стулья из пирожковой, на крыше которой базировалась снайперская точка, и те вывезли. В хозяйстве все пригодится, как говорил Сенчуков. Магазин тканей и швейной фурнитуры вынесли подчистую вместе с манекенами и швейными машинками. Та же судьба постигла и магазин семян. Весь этот товар был одним из самых важных. В общем, площадь, превратившаяся в свое время в Шанхай, обрушая магазинчиками и торговыми павильонами, служившими источником, постоянных недовольств местных жителей, оказалось настоящим праздником для мародеров. Андрей даже засмотрелся на довольную рожу одного из мужиков, тащившего тандырную печь в автобус. Зачем это было тащить на себе, если ее можно было сварганить дома, Доронин не понимал. Со стороны автобусов иногда бахали выстрелы, выбивая подтянувшихся мертвяков, а вот мутантов пока не было. Да и слава богу! Доронин заметил Шамиля, направляющегося к дверям, ведущему в полуподвальное помещение, над которыми висела реклама зоомагазина. — Он там что, за рыбками пошел? — удивился Андрей и окликнул прапорщика. — Ты чего здесь? — Да вот, там ведь корма собачий, консервы. — Да у нас вроде не все так плохо с едой, чтобы кошачьи консервы жрать. — скривился Доронин. Да ну тебя! У нас вон трое псов живут! Их тоже можно побаловать! Да и в конце концов, не пропадать же добру! — Ну ладно, пойдем глянем, что там! — согласился Доронин и кивнул следовавшим за ним парням. — Ну что, верные кунаки, за мной! Те переглянулись между собой, но ничего не сказали. Первое, что заметил Андрей, когда открылась тяжелая железная дверь, Это смешанный запах гнилья и ацетона. Ацетон, значит, мертвяки. Это он уже усвоил давно. А вот с гнильем пока не ясно было. Но духан был, хоть святых выноси. Надо осмотреться, мертвяк здесь, нюхом чую. — Везет тебе, что ты хоть что-то чуешь, — прогундосил Шамиль, зажав пальцами нос. — У меня аж дух вышибла, и глаза слезятся. — Фу! Ограничился только одной, единственной фразой Гоша. В помещении было довольно темно. Небольшие окна, не блиставшие чистотой, пропускали самый минимум света. Ну, примерно столько, чтобы не убиться об угол стола. Доронин взглядом обшарил все помещение. Вроде мертвяка нет. Что ж так воняет-то? Из смежной комнаты послышались какие-то звуки. То ли всхлип. Оли еще что непонятно в общем. Мужики, откройте двери пошире до да окна на распашку, а то слезы сейчас польются. Доронин обошел всяческую ерунду, висевшую на стенде, типа костюмчиков, для той терьеров и толстых канатов для собак покрупнее. Затем заглянул за стойку, заваленную разнообразными кормами для собак, в коих сам не разбирался, но, судя по размерам гранул, Корм был явно не кошачий. Обошел огромный аквариум, стоявший возле самой стены, с плавающими у самой поверхности рыбами неизвестной породы. — Ты гляди! Живые! — удивленно постучал по толстому стеклу Шамиль. — А что им станется? Электричество еще несколько дней подавалось, кислород в воде пока есть, покормить бы надо. — Потом! — отмахнулся Шамиль. — Эх, нам бы такой бассейн! «Как в том анекдоте. Знаешь, что такое по-настоящему большая квартира? Это такая, где в самом дальнем углу незаметно притаился аквариум с плещущимися в нем бегемотами». «Ну, забирай», — отмахнулся Доронин. «Да вот рыбы с удовольствием, а эту дуру даже и не представляю, как тащить. Воду слить — это понятно, а потом...» «Давай решать проблемы по мере их поступления. Пошли, там глянем». Позвал в интересующую его комнату Доронин. Все же звук непонятный оттуда исходил, да и запах этот не нравился Доронину. Ой, как не нравился! Смежная комната была еще темнее, всего два небольших окошка под самым потолком и полное отсутствие мертвяков. «Ничего не понимаю», — прошептал Доронин. «А я, кажется, въехал. Гляди!» Шамиль кивнул на огромные вольеры, занимающие всю дальнюю стену. Андрей, как раз оглядевшись по сторонам, во избежание всяческих неожиданных нехорошестей, подошел к вольерам и тут же дернул в сторону. Теперь-то было понятно, откуда шел такой духан. В самом нижнем и самом большом вольере, с довольно толстыми прутьями, стояло трое щенков немецкой овчарки. Стояло неподвижно и бесшумно. Глядя на Андрея своими белесами буркалами, сразу было понятно, что это зомби. Отчего они умерли? Времени-то сколько прошло: от голода жажды, да мало ли от чего. Один щенок дуба дал, обернулся и погрыз других. Вон видишь, у того вся бочина изъедена, а третьему так и вовсе досталось в двойном размере. Если честно, то пушистая, еще не успевшая сменить мягкую шубку, На жесткую шерсть щенки ну никак не ассоциировались с зомбаками, а уж тем более с мутантом, наподобие того, что убил Рябашеев. На самом же деле эти милые, похожие на плюшевые игрушки собачки, были намного опаснее, чем могло показаться на первый взгляд. И пальцы запихивать меж прутьями Андрей не рискнул бы. Правее в вольере с некогда пушистыми котятами царил полный покой. В смысле, последние уже хорошо так облезли, обнажив хрупкий костяк. Вот они-то и смердели дохлятиной. На полу и вовсе царил полный кавардак, словно кто-то специально посбрасывал с пола к пачке с кормом. Некоторые из них хлопнули от удара о пол, и их содержимое рассыпалось, хрустя теперь под сапогами, прохаживающихся туда-сюда мужиков. «Ты попугая в зомби, видел?» Неожиданно гы гыкнул Шамиль, уставившись на угловой вольер. «Вон, гляди!» И ткнул пальцем в клетку с птицами, которые вместо привычных жердочек неподвижно сидели на полу. И что самое удивительное, молча. «Попугай, а тем более волнистые, вообще шумные птицы. Голдеж от них, будь здоров какой! А тут тишина полная. В принципе, зомби вообще...» Говорливостью не отличались, но то человеческие, а вот попугаек, молчаливо сидящих на полу, видеть было непривычно. Зоомагазин превратился в какой-то рай некроманта. Мертвые котята, воскресшие щенки, зомби-попугайчики. Только воскресших рыбок не хватает, чтобы уже все даже самые смелые ожидания воплотились в реальность. Хотя как раз с рыбками все было более чем нормально. Если кто и отходил в мир иной, то исходя из принципа «не пропадать же добру», его съедали сородичи. Среди всего прочего, в стеклянном невысоком аквариуме деловито лазили черепашки, которым было абсолютно фиолетово на то, что происходило вокруг. «Как думаешь, черепашки нормальные?» Наклонился к ним поближе Шамиль, словно пытаясь разглядеть их глаза. «Нам еще черепашек-мутантов не хватало!» Окончательно успокоившись и закинув автомат за спину, ответил Доронин. «Ну, забирай, дома поглядим что да как». Справа снова что-то зашевелилось. «Гляди, котэ и живой!» Удивленно присвистнул Шамиль. «Точно живой? Точнее некуда? Кошки они не воскресают? Это я точно знаю. А этот вон шевелится!» Шамиль. Метнулся к стойке с кормами, схватил оттуда первую попавшуюся миску и, зачерпнув воды из огромного аквариума, подскочил к чудом выжившему котенку. Тот был тощий слаб, даже мяукать сил не было. И как он только выжил! Воду зверек почуял сразу, даже оживился как-то, а когда миска оказалась перед самым носом, то тут же принялся лакать. Почему кошарик выжил? Нашлось вполне логичное объяснение. Расыпанный пакет с кормом дал достаточно еды, чтобы не загнуться, а в поилке вода закончилась совсем недавно. «Вон, гляди, еще живые!» — ткнул пальцем вольер с щенками золотистого ретривера Доронин. Конечно, он покривил душой. Такое ощущение, что щенки держались за жизнь из последних сил. Их было всего два. Первый... Тощий спаблеклой и скатавшейся светлой шерстью, лежал в углу на боку, быстро и часто дыша, второй же, завидев людей, пытался скулить и тыкался носом между решетками вольера, поблескивая глазками-бусинками. Пришлось шамилю снова бегать за водой, чтобы напоить их. Затем, найдя специальные переноски для животных, прапорщик засунул туда еле живых псов и отдельно кошака. Мужики, приглядите за тварюшками. Попросил телохранителей Друнин. Ну что, доктор Айболит, рыбок будем спасать. Да ты чё, прикалываешься? Вот веришь, мне людей столько не жалко, сколько этих несчастных щенков. Человек он такая скотина, что сам во всем виноват, а вот животина ни в чем не виновата. Да я и не прикалываюсь, вполне серьезно ответил Друнин. У нас в Анклаве дети есть, так что пусть порадуются, когда они еще тех рыбок заведут. Разве что бычков с моря. В общем, спасательная операция длилась больше часа. За это время Шамиль так ухайдокался махать очком для отлова мальков, что уже и сам был не рад, что подписался на это дело. Зато на выходе было около десятка специальных кульков с плавающими внутри, ошарашенными такой быстрой сменой обстановки рыбками. Гоша и Самсон. Вновь проявили чудеса флегматичности и смотрели на придурь командира, решившего вывести весь зоомагазин, абсолютно философский, как говорится из серии «Чем бы дитя не тешилось?». Огромный аквариум трогать не стали, там только воды литров триста будет, задолбаешься сливать-наливать, а вот те, что поменьше, все же загрузили в подогнанный форт-транзит без пассажирских сидений. «О, у детишек восторг будет!» — хмыкнул водила транзита, дядька лет пятидесяти, помогая закидывать мешки с собачьим и кошачьим кормом. Магазин вынесли весь, оставив там только вольеры с зомбаками, да всякую ненужную чепуху, типа все тех же костюмчиков и собачьих игрушек. А на площади дело кипело, то туда, то сюда основал народ, таща все, что руки держат. Кто-то из мужиков копался в движке заглухшего Богдана, другие скручивали сиденья из салона, чтобы увеличить полезное пространство, третьи грузили найденный скарб. Времени уже перевалило далеко за полдень, а стрельба со стороны постов так и не стихала. Конечно, она была не такой интенсивной, как в самом начале, но раз в пять минут кто-то дострелял. Холодильная лари из мясных и колбасных магазинов. Доронин приказал пока не брать. Электрофикация гарнизона оставляла желать лучшего. Но он все же сделал пометку в своем блокноте. На всякий случай. По рации передали, что череп со своими сворачивается и делает ноги. Мертвяки чуть было не обложили. А это значит, что вся та толпа теперь может попереть на звуки выстрелов. Загруженные автобусы. Отправляли в гарнизон, практически без прикрытия. Тут ехать-то минут десять, ну пятнадцать, так что понадеялись на авось. После одного из таких рейсов Дарунину принесли сложенный вдвое листок с написанным на нем от руки текстом. Прочитав его, Дарунин нахмурился и взглядом поискал Бондаренко. — Не нашел, поэтому вызвал того по рации. — Что случилось? — запыхался тот. — Да вот. Ответ от морпехов пришел, «Ничего конкретного, у них с базами данных какая-то проблема, но около недели назад вояки уничтожили банду работорговцев по наводке одного бывшего мента из Нахимовского района». «Так что, не до конца уничтожили?» — переспросил Бондаренко и тут же задумчиво протянул, «Погоди, мне те товарищи повадками ментов напоминали, и Сашка тоже говорил, что один из них ему знакомым показался». А батя у Смирнова... Да знаю, знаю. Кстати, по поводу бати Смирнова... Как бы ему так сказать, что отец его, ну, того... Погиб, что ли? Сразу же догадался Павел Степанович. Ну да, сердечный приступ. А что, Сашка, не в курсе? Это как так? Аж удивился Бондаренко, припоминая, что в последнее время от парня все чаще слышались слова что надо бы отца с матерью проведать, а то давно не видел. А тут вон оно как. Не нашли время, чтобы сыну сообщить о кончине отца. Да откуда я знаю, Степаныч, ну че ты ко мне пристал? И вообще, давай все же вернемся к нашим работорговцам. Да вот я и говорю, что как-то странно все это. По поступившим данным, банда уничтожена. А вот кто-то все же у нас тут промышляет. Вывод? «Ты хочешь сказать, что уничтожили не тех?» «Да может и тех. А эти уже эстафетную палочку перехватили. Или наоборот, конкурентов заложили. Устранили чужими руками. Как думаешь?» «Скорее всего, что-то около того. Впрочем, какая разница, кто это? Нас больше интересует, где они базируются?» «Развел руками Бондаренко. А вот с этим-то у нас и проблемы. А вот теперь читай чуть ниже» андрей ткнул пальцем в небольшую приписку что значит продал не понял сразу павел степанович вот то и значит вот не зря этот тип мне сразу мутным показался вот не люблю таких скользких такому другого подставить как два пальца об асфальт не то что бабу свою продать погоди погоди откуда дровишки откуда вся эта информация вдруг все что там написано и неправда вовсе «Надо ведь сперва разобраться, прежде чем шашки махать. Как думаешь?» «Верно ты все, Павел Степанович, говоришь, но чует мое сердце, что правда это... Вот просто чуйка у меня. Так что проводим небольшой допрос с пристрастием, а там и поймем, правду нам передали или нет». «Ну, в принципе, извиниться и сослаться на недоразумение всегда успеем, в случае ошибки», предложил Бондаренко. «Точно». Там вроде Шамиль очень лестно отзывался о помощнике мэра. Доронин нажал на рации, кнопку вызова. Шамиль Доронину, на связь выйди. 23.00. Город Жанкой. Крым. Федор Стрельченко. Федору на новом месте. Спалось плохо. Заснуть все никак не получалось. Он то и дело ворочался сбоку на бок, рискуя разбудить жену. То ему было холодно, и он укутывался в одеяло по самый нос, то наоборот жарко, и приходилось раскрываться. В конце концов он встал со старенького скрипучего дивана и решил пройтись, покурить. Но, заметив огонек свечки на кухне, направился туда, узнать, кому еще не спится. На кухне полуночничал Степан, все так же пребывая в печальных раздумьях. «Не спишь?» — пододвинул к себе табуретку и, усевшись на нее, поинтересовался Федор. «Ты, я смотрю, тоже!» — равнодушно пожал плечами Степа и перевел взгляд на печку, в которую уже догорала брошенная ранее поленце. По кухоньке витал приятный запах древесины, исходивший от стопки поленьев, припасенных на ночное время. «Есть немного!» Федор помолчал, глядя, как степа, подкинул в печь очередной чурбан, едва не обжегшийся горячий край. Хреново мне, понимаешь? Неожиданно выдал Степан, сам не зная, с чего бы это его пробило на откровение с малознакомым парнем. Ладно бы еще с Серегой, тот вроде как свой, а тут совсем уж посторонний человек, которого без году неделю знаешь. Рано? переспросил Федор кивая на раненую ногу, но собеседник лишь отмахнулся. Если бы эта дырка в ноге что бахнула обезболивающего, и все опять отлично, меня другое беспокоит. Вот как бы ты поступил на моем месте, если бы твоя жена призналась тебе, что изменяла и не раз, что толком никогда и не любила, что вышла замуж, потому что ты был ей удобен, при этом рыдая просила бы прощения и находилась в рабстве, А ты имел бы возможность ее спасти, но не хотел бы... Хм, задумчиво протянул Федор, обмозговывая заданные условия. Ну, во-первых, после таких признаний я бы перестал считать эту особу своей женой. Соответственно, все остальное вытекает из этого заключения. Где там и что там происходит с абсолютно чужой мне теткой, мне безразлично... Вот и я пришел к такому решению. Гориснов вздохнул Степан и свесил голову. «Только чувство, то ли стыда, то ли совести не позволяют просто так отмахнуться от Катерины. Хоть она и поступила так со мной, а ведь она же живой человек. Ты бы видел ее. Она как будто сломалась. Очень изменилась. Очень!» «Ты вот, паря, погоди, ты сам-то чего хочешь?» «Ничего не хочу», — покачал головой собеседник Федора. Хочу забыть все, как страшный сон, будто и не видел я ее, и не говорил с ней, и не слышал ничего из того, что она мне сказала. Я же был готов придушить ее собственными руками, и чуть было не придушил. Черт, быстрей бы убраться уже отсюда. Ты иди, спать ложись, отдохнуть перед завтрашним днем надо. Степа согласно кивнул и на ватных ногах отправился в зал где на расстеленных прямо на полу матрасах дрыхли без задних ног его попутчики. Только о Сереге и Кименко было что-то не видать. Федор какое-то время посидел на кухне, выкурив пару сигарет одну за другой, и размышлял над дилеммой, которую ему задал Степан. Федор сам по себе хоть и был добрым человеком, но предательство и измены простить не мог. Для него человек, предавший его, просто переставал существовать. И ни о какой помощи этому человеку. После не могло быть и речи. Такой уж имел характер. Хорошо это или плохо, это уже отдельный разговор. Федор кивнул собственным мыслям и, чувствуя, что сегодня уснуть уже не получится, решил почистить ружья, благо руки росли из нужного места. За делом ночь прошла быстро. Даже и оглянуться не успел, как проснулась жена и начала хлопотать на кухне, а чуть позже со двора в кухню вошел Серега с красными от недосыпа глазами и с автоматом в руках. — Ты чего, уже встал? — поинтересовался он и потер тыльной стороной ладони глаза. — Я и не ложился толком, — признался Федор, сгребая измазанную ветошь со стола и выбрасывая ее в помойное ведро. «Вот решил времени не тратить даром и почистить оружие». «Это правильно», — согласился Серёга. «Я на чердаке пост организовал, а то вы, гаврики, до этого и не додумались, так что я пока пойду прикорну хоть немного, а остальных буди уже. Надо собирать манатки, потому как ночью по соседней улице несколько машин проезжало. Жмуриков наших искали, в доме твоем шерстили, так что вовремя мы оттуда убрались». Еще и вчерашний взрыв не мог не остаться незамеченным. Угу! согласно кивнул Федор. Все же взрыв цистерны. Это не хлопок хлопушки. Да и Джамиль свой нос на железку всунул. Ты вот что, иди ложись, а я пока всех растолкаю, да проверим, что там, да как. Потому как без предварительной разведки лучше на станцию сегодня не соваться. Точно! Тогда я. — непроизвольно зевнул Серега. — Пойду! Не будить, не контовать, При пожаре выносить первым! Федор согласно кивнул и попытался было встать с табурета, но жена не дала ему этого сделать. — Сиди! — положила узкую ладошку на плечо мужу Дельнас. — Я сама всех разбужу! — Хорошо! — улыбнулся жене мужчина. Та с момента, как узнала о решении Федора переезжать в другой поселок, Ходила молчаливая и задумчивая, но ни одного слова поперек так и не сказала. Конечно, Федор понимал ее, все же оставлять родной край было сложно, но и был благодарен, что ему не приходится выслушивать нытье и упреки от жены, хотя за всю их супружескую жизнь ни нытья, ни упреков ни разу и не было. Парни проснулись быстро, девчата как-то труднее. Они вообще после счастливого освобождения из плена не могли нарадоваться на, казалось бы, элементарные вещи. Даже такое дело, как вдоволь поспать за каких-то несколько дней, превратилось в настоящее достояние, не говоря уже о нормальной еде. Похитители рабынь едой не баловали, искренне полагая, что заботиться о них – дело новых хозяев. или лишь тот факт, что в неволе девчонки провели совсем мало времени не позволил как-либо кардинально повлиять на их внешний облик. Кристинка, двоюродная сестра Степана, как узнала, что ее сестра, потерявшаяся в областном центре, нашлась жива-здорова, так и вовсе светилась, как начищенный самовар. А вот у Натальи Марченко радость о спасении затмевала новость о смерти отца. Конечно, она понимала, что во время бандитского налета на их деревеньку жертвы были. Но такого и предположить не могла. И теперь Иван был единственным, кто у нее остался в этом мире. Все завтракали практически молча, перебрасываясь парой-тройкой ничего не значащих фраз. Все прекрасно понимали, что их судьба теперь только в их руках. — Девочки, чего грустные такие? — поинтересовался Леха, наминая домашнюю закатку с лепешкой. — Страшно! За всех ответила Наталья. «А ты не бойся! Вас спасли, со Степкой все нормально! Сейчас поедим и в путь дорогу Тогда это дай-то бог!» Задумчиво кивнула Наталья. «А Сергей где? Почему его нет с нами?» «Отдыхает, Серега!» Пояснил Федор. «Он всю ночь дежурил на крыше. Вот теперь отсыпается. И вот еще что. Мы успели с ним переброситься парой слов, и он дельную мысль мне подкинул». Надо бы на вокзал смотаться, на разведку. Боюсь, как бы наш вчерашний фейерверк не остался незамеченным». «Это да!» — вступил в разговор Иван. «У меня тоже такие мысли проскакивали. Эй, одноногий, а ты чё молчишь?» Это он обратился к Степану, который и вправду вел себя чересчур тихо. «Ваня!» — возмущенно вскрикнула Наталья и извиняющимся взглядом посмотрела на нахмурившуюся Кристинку. Степ, ты там как? подергала брата за рукав девчонка. Нога опять болит, да? Нет, задумался просто. Надеюсь, над нашей общей проблемой. Продолжал задевать того Иван. И, казалось бы, чего он Степана дергает, ведь сестру уже спасли. А какая у нас проблема? Спохватился Степа. И где Серега? Вот те на!» — хлопнул по коленке Иван. Ты там спишь, что ли, на ходу? Проснись! «У нас проблема!» «Какая? Надо разведать, что творится на вокзале!» «Ну, надо, значит, надо!» «Вот чудак-человек! Кто ехать будет?» «Ну, я могу!» «Да куда ему ехать?» — воскликнула Наталья. «У него нога ранена! Вот ты, Ваня, и поедь! Посмотри, что там да как! А нам потом расскажешь!»